Такая гадюка могла запросто оторвать руку, если кто-нибудь решился погладить ее против шерсти. Но ни одному из находящихся в батискафе мужчин эта идея как-то не пришла в голову. «Мурена — Мурена! Сергей легонько щелкнул указательным пальцем по плексе глазу. — Да что, змеевидная тварь, — сразу же ответила судорожным броском и смыканием открытой пасти. она явно не имела ничего против чтобы позавтракать пальцем штурмана насильно ударившись мордой и о прозрачное органическое стекло иллюминатора вынуждена была сконфуженно ретироваться какой то зазевавшейся атлантической селедке сегодня не повезет ведь мурена вряд ли знает что где то в мире существует вегетарианская диета Кит продолжал медленно опускаться, слегка покачиваясь и ощетинившись тремя яркими белыми лучами. Красная стрелка на приборе глубины заблудилась где-то в районе между цифрами 30 и 40. Солнечный свет, такой яркий, над зеленой поверхностью океана, почти не проникал в эти мрачные глубины. То и дело мимо иллюминаторов проплывали диковинные рыбы, раскрашенные преимущественно в темные тона, похожие на скусток плазмы, полупрозрачные медузы и целые мутные колонии океанического планктона, любимого единственного лакомства огромных, но совершенно безобидных для остальных водных обитателей китов. Прохоров всегда удивлялся, как такое гигантское животное весом в несколько тонн может питаться почти невесомыми и простейшими организмами, беспособными даже самостоятельно передвигаться. «Скоро будем на месте», — сообщил штурман, и в очередной раз посмотрел на вращающийся экран РЛС. Очертания лежащего на дне океана предмета напоминали что-то до удивления знакомое. Славгородский присоединился К Сергею и тоже внимательно наблюдал, как после прохождения лучом правого верхнего края экрана на нем оставалось очень примечательно, с четко очерченными границами отметина. — Неужели это... — профессор вдруг замолчал, чуть заметно покачав головой. — Тут даже не верится, честное слово. — Сейчас посмотрим. Уже приехали. Пробормотал одними губами штурман, и спустя секунду, направленный почти вертикально вниз, луч переднего прожектора достиг идеально гладкого песчаного дна. По-моему, оно где-то здесь. Сергей со знанием дела повернул, похожую на компьютерный джойстик, ручку перемещения прожектора и направил ее градусов на 25 вправо. в момент когда нижняя часть батискафа мягко коснулась океанского дна взметнув вверх клубы мелкого серого песка луч прожектора вырвал из темноты силуэт наполовину погруженного в песок лежащего совершенно ровно и сверкающего своими металлическими боками в мощном свете галогеновой лампы самолета он был почти как новый Только расчерченное паутийное мелких трещин стекло кабины пилота не позволяло заглянуть внутрь. Но зато отчетливо были видны обломанные руль высоты и нарисованный на фюзеляже опознавательный знак французской военной авиации. Самолет, несомненно, был сбит, летя на небольшой высоте над уровнем океана, и нашел свое последнее пристанище — на ровном песчаном дне Атлантики в годы Второй мировой войны. «Мама моя!» — Славгородский, как завороженный, прилип к иллюминатору и смотрел на открывшуюся его изумленному взгляду глубоководную могилу. Прохоров и Сергей тоже молча всматривались в лежащих в двадцати метрах от батискафа французский бомбардировщик. Камера подводной съемки передавала изображение на пеликан. Несомненно, там тоже стояла гробовая тишина. Фантастическое, но вместе с тем совершенно реальное зрелище потрясало. Первым заговорил штурман. Он включил связь с радиорубкой корабля и вызвал капитана. «Все в порядке». Через десять секунд раздалось динамики. «Мы видим его. Хорошо увидим После паузы продолжил Кэп. — Попробуйте подплыть ближе. Главное — это номер борта и наличие вооружения. Если сможете, загляните в кабину. Ну, — В таком случае не бойтесь, бегом механической руки. Надо выбивать стекло, так ничего не видно, — сказал Славгородский, пригнувшись почти вплотную к микрофону, вмонтированному в приборную панель. — Ничего страшного, — отозвался капитан. — Вернемся, сообщи французам о находке. Пусть сами поднимаются. Но раз уж мы оказались рядом, надо выяснить самое основное. Возможно, там сохранились останки пилотов. В любом случае стоит попробовать. Подойдите ближе и выдавите стекло. Капитан отключился. — Вот вам и дельфины. пробормотал штурман и, активизировав электромоторы, направил батискав к самолету. — Одно другому не мешает. Непринужденно пожал плечами Прохоров и посмотрел на профессора. — Правда, шеф? — Закончим с летуном, займемся делом, — согласок кивнул внук Славгородский. — Время есть. — Подумаешь, лишние двадцать минут просидим в этой скорлупе И он легонько хлопнул Вадима по плечу и даже подмигнул. Происходящее, несомненно, занимало его. Батискав приблизился к бомбардировщику на расстоянии не менее трех метров и сейчас находился прямо перед изрешеченной пулями кабиной. Плотные, как морщины, нити трещин не позволяли разглядеть, что скрывалось за стеклом. Сергей зафиксировал нужное положение прожектора и переключил рычаг управления на приведение в действие механической руки глубоководного аппарата. Она медленно вытянулась с верхней части батискафа, достигла кабины бомбардировщика и очень аккуратно надавила на стекло. Серьезной нагрузки не потребовалось, стекло рассыпалось от малейшего прикосновения. И трое находящихся в темно-синем стальном ките мужчин увидели пристегнутые ремнями к издалевшим от соленой воды и времени креслом скелеты. Их было двое. На белых, на чисто отшлифованных океаном костях угадывались остатки форменной одежды и даже наручные часы. На шее у одного из мертвецов висела витая серебряная цепочка. с католическим крестом. Один скелет завалился на переборку, второй, натянув ремень, приник к приборной доске. Когда штурман при помощи механической руки выдавил стекло кабины, череп одного из летчиков отделился от позвоночника и плавно, будто погруженный в масло, упал на серо дно океана. Рядом с торчащим из песка бесформенным куском вулканической породы. — Твою мать! — тихо выругался Сергей и включил связь с кораблем. — Капитан, я вижу бортовой номер на задней переборке кабины. Трафарет. В динамике что-то щелкнуло, и раздался голос Дорофеева. — Я тоже вижу. Давай для уверенности продиктую. Кэп назвал семизначный номер бомбардировщика — На что Шурман ответил утвердительно. «Самолет идентифицирован, остальное проблемы французского правительства. Этот борт наверняка считается пропавшим без вести. Теперь есть возможность поднять самолет и захоронить останки погибших пилотов. И здесь совершенно ни при чем Бермудский треугольник с его тайнами. Просто была война... которая закончилась уже 50 лет назад.